Глава 35. Мы сидели в гостиной на втором этаже. Тая на толстой медвежьей шкуре возле электрокамина, а я поодаль в кресле. В руках она сжимала недопитый бокал вина. «Никогда не пила так много», — призналась она. «Это всего лишь второй бокал легкого вина», — улыбнулся я. «Для меня это много». «Не любишь вкус алкоголя?» «Нет, скорее не люблю того, что он делает с людьми». «Моя мама становилась слишком веселой и любвеобильной после того, как выпьет», — горько сказала Тая. «Становилась и становится. Наверное. Вы не общаетесь?» Вопросы мне давались почти с таким же трудом, с каким тая ответы. «Нет. Уже очень много лет». «Можно спросить, почему?» Она долго молчала, смотря на ненастоящий огонь. Я хотел было разжечь камин внизу, но Тая сказала, что в доме и так тепло, да и поздно уже, поэтому мы поднялись наверх и включили этот электрический. Он тоже давал тепло и ощущение комфорта, спокойствия. Мама предала меня, наконец ответила Тая. Предала в тот момент, когда все еще можно было исправить. Деньги оказались важнее. А других родственников у тебя нет? Есть, были мамин брат дядя саша он удовлетворился несколькими бутылками водки за которые отдал меня в руки мужа когда я сбежала а расскажи севшим голосом попросил я тая рассказала сбивчиво кратко но и этого хватило чтобы волосы на затылке встали дыбом ее муж не просто был домашним тираном он был убийцей все оказалось намного хуже чем я до сих пор представлял Я больше ни разу не попыталась сбежать, — закончила рассказ Тая. Очень много лет не пыталась, пока не оказалась в той больнице. Она сделала большой глоток и передала мне бокал, взглядом показав на бутылку. Я наполнил ее и заодно свой бокал. А в ту ночь будто что-то толкнуло меня изнутри. Я словно очнулась и поняла, что если не сейчас, то уже точно никогда не смогу этого сделать. После того... «Последнего побега после убийства того мужчины и потери ребенка, Я долго жила будто в вакууме, понимаешь?» Она взглянула на меня и ничего не хотела. Я будто умерла внутри. «Тая, ты же понимаешь, что ты не виновата в смерти этого охранника. Ты его не убивала», — тихо сказал я. «Виновата. Хоть и не убивала сама, но убили его из-за меня», — возразила она. После этого мне было все равно, что будет потом. Прошло очень много времени, прежде чем он ударил меня снова и прежде чем я поняла, что нужно тщательно продумывать каждый свой шаг к побегу. Я как идиотка насмотрелась фильмов и начиталась книг на эту тему. У героин все так гладко получалось, понимаешь? А мне не было ни малейшего шанса, потому что все кругом было напичкано камерами, потому что с меня глаз не спускали и потому что я, черт возьми, боялась, боялась умереть. Ее голос сорвался, и я испугался, что тая разрыдается, но она, сделав глубокий вдох и чуть пригубив вина, сдержала эмоции. Смешно, правда. Смешно желать жить, если твоя жизнь похожа на преисподнюю. В этом нет ничего смешного, тая. Люди так устроены, что цепляются за малейшую надежду на лучшее. Она кивнула. Я так ничего и не могла спланировать. Запастись деньгами или мобильным телефоном, о котором он бы не узнал. Мне некому было обратиться за помощью, да и не стала бы. Не стала бы больше после того, что он сделал с Сергеем. Ну а потом жизнь преподнесла мне сюрприз в виде избиения до беспамятства больницы в захолустном городе и Любаши. — Ты молодец, что смогла найти в себе силы на побег, — сказал я. Тая дернула плечом, будто бы до сих пор сомневалась в том, что она вырвалась из клетки. Мы молчали. Она отставила бокал на журнальный столик и обняла согнутые ноги руками. Я сидел, не шевелясь, боясь спугнуть ее. Тая и так сегодня была слишком откровенной. Почему ты делаешь это? Ее странный вопрос нарушил возникшую гармонию. Взгляд зеленых глаз полнился болью и смотрел на меня с укором. Я наклонился вперед и, нахмурившись, спросил, «О чем ты?» «Как ты можешь убивать?» Я ошарашенно смотрел на Таю. «Убивать?» «Да, животных. Они же... Они же невинные и беззащитные». «Ах, вот оно о чем. Я запустил руку в волосы, взъерошив их, и откинулся на спинку кресла. «У меня нет ответа на этот вопрос, Тая». «Наверное, это инстинкт древнего охотника, что заложен в каждом человеке, но в современном мире уже давно стал атовизмом». «Наверное, и в нем проявлялся этот инстинкт», — отвернувшись с отвращением, прошептала она. «Знаешь, я уверен, что если бы твой муж ходил на охоту, он не вел бы себя как скотина по отношению к людям. Охота только для сильных и крепких духом людей». Тая резко обернулась ко мне. Ему доставляет удовольствие бить и унижать. Разве охота не сродни этому чувству? Нет. Настоящий охотник никогда не стремится причинить зверю боль. Наоборот, мы убиваем как можно быстрее и безболезненнее. Не знаю, поняла ли Тая, что я хотел до нее донести, но она кивнула, соглашаясь. Мы снова замолчали. Знаешь... Лида сказала, что она подает на развод, сменила тему Тая. «Знаю, авдеич хвалился, что скоро женится», — улыбнулся я. «Тая, а что, если и тебе подать на развод?» Эта мысль пришла мне в голову внезапно, но тут же начала обретать форму. «Нет», — замотала она головой, — «он же сразу найдет меня». «Не обязательно, послушай». Я упер локти в колени и продолжил. «Можно нанять хорошего адвоката, который будет твоим представителем в суде и который подпишет все документы за тебя». «Он выйдет на меня через адвоката», — в ужасе промолвила Тая. «Не выйдет. С адвокатом ты встретишься один раз, чтобы выписать на него доверенность, а все остальные вопросы, если такие возникнут, он будет решать через меня или еще через кого-нибудь. Адвокат не будет знать, где ты и как тебя найти, а значит, и твой муж не сможет этого сделать». Тая смотрела на меня удивленно, с сомнением. Нет, это слишком рискованно. Денис уже один раз развелся, я не знаю подробностей, но как я поняла, это стало для него спусковым крючком. Он скорее убьет меня на глазах у всех, чем допустит развод. Ты слишком сильно веришь в его всесилие», — покачал я головой и встал. Поверь мне, на любую силу всегда найдется большая сила. Так же, как на каждого зверя свой охотник. Тоже вставая, спросила она. «Не всегда охотник уходит с добычей, Тая». Я посмотрел ей в глаза. «А твой муж уж точно не охотник. Он падальщик, гиена. Преследует слабую жертву, загоняет ее, пока та совсем не лишится сил, а потом нападает. А гиен принято пристреливать, и я знал одного охотника, который может это сделать». «Я не настаиваю, чтобы ты завтра же шла и разводилась», сказал я, кладя ей руки на плечи. Просто подумай об этом, Тая. А адвоката мы найдем. Связи у меня предостаточно. Я мягко сжал ее плечи и тут же заметил тень, проскользнувшую в ее глазах. Страх? Неверие? Или все же надежды, которую мне удалось посеять? Ты теперь под моей защитой, Тая. И поверь мне, гиена — ничто для человека, который выходил на медведя с голыми руками. «С голыми руками?» подняла на меня глаза изумленная Тая. Я улыбнулся. «Разве Любаша не рассказывала тебе историю нашего знакомства?»